38. -е. Матерь Агни-йоги Чем ближе подходят конечные сроки, тем более нагнетаются события на планете. В этом усилении уже прозревается переломный момент. Ритм чередования воздействий уходящей калий-юги и наступающей сати-юги будет идти крещендо по возрастанию в сторону сати-юги. По этому чередованию можно судить о том, как совершается эта замена. Наступление нового века произойдет стремительно».